Глава 18 На следующий день на рынок я не пошла. У меня появилось дело поважнее. Решила остаться с Мартой и Йозефом, чтобы показать им дом, обветшал и сад, хотя показывать-то было особо и нечего. Порез на щеке Йозефа почти затянулся. Еще раз нанести мазь на ночь, и от раны не останется и следа. О случившемся в доме Корина, о той унизительной сцене, молчаливо договорились не вспоминать. Цепляться за прошлое сейчас это ни к чему, поэтому после скромного завтрака мы вместе принялись разбирать багаж, сваленный в холле. На свет точно сокровища появлялись простые, но такие важные вещи. Стопки тарелок, переложенные тряпицами, керамические кружки, тяжелые чугунные сковороды, начищенные до блеска и даже сияющий тусклый медью таз для варки варенья. В голове не укладывалось, как эти двое смогли донести на себе такой скарб. Но глядя, как Марта сосредоточенным и деловитым видом расставляет свою утварь, я чувствовала жгучую, почти детскую радость. Ее уверенное, отточенное годами движения, звонкое цоканье керамики от дерева, каждый звук изгонял из моей кухни запустение. Она наполнялась не просто вещами, а жизнью, обещанием будущего уюта и запаха горячего хлеба. Среди этого богатства нашлось нечто совершенно драгоценное — пара баночек рубинового малинового варенья. «Свежий урожай», — с шепотом пояснила Марта, бережно оттирая стекло краем передника. «Я, прислуги, велела все до последней ягоды забрать. Пусть та кровопийца давится своими франгийскими духами с пурпурной свежестью». Я улыбнулась, скрыв внезапный укол боли в груди. Впрочем, Корин едва ли осознал, кого он на самом деле потерял. К полотню уставшие мы сели за стол, и Марта с церемонной торжественностью выставила одну из баночек с вареньем. Сладость таяла на языке, смешиваясь с легкой кислинкой, и это простое угощение казалось мне настоящим пиром. Когда последний кусочек хлеба исчез, я решительно встала. Схожу в пекарню, пока не совсем стемнело. Марта покачала головой и взяла меня за руку. «Не стоит, Этери. Лучше купи муку. Вечером я сама испеку хлеб. Такой, что пальчики оближешь». Я кивнула. Мысль о свежеиспеченном домашнем хлебе наполнила меня неожиданным предвкушением. «Тогда я сейчас же отправлюсь на рынок». «Я помогу вам, госпожа», — поднялся Йозеф. «Этери», — мягко поправила я его. «Просто Этери». Пока Марта обустраивалась в бывшей комнате отца, раскладывая немногочисленные личные вещи, мы с Йозефом отправились на рынок. Вечерняя прохлада уже начала пробираться под одежду, окутывая улочки сизой дымкой. Я купила муку. Потом сахар, соль, дрожжи, которые Марта велела не забыть. С каждой покупкой мой кошелек становился все легче, но я старалась не думать об этом. Зелья продаются хорошо. Убеждала я себя, пока Йозеф складывал покупки в корзину. «Очень хорошо. А скоро я обязательно придумаю что-нибудь еще: Новый рецепт или... Или что-то другое. Обязательно придумаю». «Ну вот и славно!» Марта всплеснула руками, увидев наши покупки. Пока женщина хлопотала на кухне, Йозеф направился к выходу. «Пойду гляну, что там с садом», — буркнул он. «Йозеф, не надо. Я попыталась остановить его» ты еще слаб. Но старик махнул рукой. «Не могу я сидеть без дела, Этери. Руки чешутся. Посмотрю только. Прикину, что к чему. Не переживай». Марта, стоявшая у печи, лишь усмехнулась. «Бесполезно с ним спорить, милая. Упрямый, как осел». Я сдалась. Пока старики занимались своими делами, Марта замешивала тесто, а Йозеф бродил по заросшим тропинкам сада задумчивым видом. Я решила заняться собственным хозяйством. Моя так называемая лавка, хотя называть ее лавкой было еще рано, я укрылась в ее стенах и принялась за работу. Отсортировала травы, после чего развесила пучки на старых гвоздях под потолком. Затем достала потрепанный блокнот и погрузилась в размышление о новом составе. Что-то от бессонницы или для усмирения тревоги. Время текло. Я настолько увлеклась, что не заметила, как за окном начало темнеть. Когда подняла голову от блокнота, улица уже была окутана сумерками. Один за другим загорались фонари, бросая теплые желтые круги света на мощённую дорогу. И тут я их увидела. Двое мужчин в черных плащах. Они шли по улице размеренно, почти неспешно. Внутри все похолодело. Я не знала их имен, но я точно знала, зачем они идут. Я быстро убрала блокнот, смахнула со стола задхлые ненужные листья в ведро. На каких-то неведомых инстинктах потянулась за кошельком. Отсчитала монеты. «Сколько они попросят?» Билась в голове лихорадочная мысль. Тот бугай предупредил, что вороны заключают договора. И если я буду хорошей клиенткой... Тфу, Самой не верилась, что я это говорила. Но был ли у меня выбор? К сожалению, нет. Хочешь жить — плати. К тому же теперь в доме были Марта и ее муж. Я не могла, не имела права рисковать ими. Значит, придется подчиниться. Хорошо, что в доме было два входа. Один, выходивший в сад, второй этот, на улицу. Йозефу незачем видеться с воронами. Едва их сапоги коснулись ступеньки, руны на косяке и оконных рамах вспыхнули яростным пламенем. Первый, тот, что был нагволу выше напарника, вскинул руку. Он понял. «Дом под защитой». Я рванулась к двери, чтобы снять заклятие, но опоздала. Мужчина протянул руку к ручке, и я не уловила никакого сопротивления. Ни вспышки, ни отдачи. Он просто открыл дверь, и руны... Умерли. Не погасли, именно умерли, всхлипнув тонким звенящим стоном. Превратились в пыль, оставив на дереве лишь выцветшие беспомощные царапины. Мужчина переступил порог. Его напарник остался снаружи, застывший, словно каменная статуя кладбищенской ограды. Плащ вошедшего распахнулся, и в полумраке я увидела его обнаженную грудь. Всю от ключиц до живота покрывала живая, дышащая весь рун. Служные переплетающиеся символы пульсировали и извивались, словно змейки. Я узнала некоторые. Руну отражения, знак щита, плетение поглощения. Невероятно мощные. Настолько, что перехватило дыхание. Мою защиту не взломали, не обошли. Ее просто проигнорировали. Продавили и смели, как ребенок сминает бумажный кораблик. Целую минуту я точно зачарованно смотрела на исчерченный символами торс. Тихий смешок вернул меня к реальности. Такой знакомый, такой... Я резко подняла глаза. Воздух застрял в горле колючим комком. Я узнала мужчину. Все в нем состояло из резких ломаных линий и отточенных граней, от острых скул до хищного изгиба губ, а в темных глазах — лишь блеск полированной стали. С моих губ сорвался тихий беспомощный выдох. Ты? Айрон Кейн. Неужели это был он? Мой персональный демон в академии нашел меня здесь? Уголки его губ медленно поползли вверх, обнажая в хищной усмешке ряд идеально ровных зубов. Усмешка эта ничуть не изменилась. Все та же полное превосходство, жестокое и обещающее неприятности. Только теперь она принадлежала не наглому юнцу, а мужчине, опасному, закаленному в неизвестных мне битвах и в сотню раз более пугающему. Вечер добрый, рублено произнес он. Ей резко моргнула, чтобы вернуть трезвость сознания и ответить, но язык прилип к небу. Слова просто не складывались в голове. Воспоминания нахлынули с беспощадной силой. Айрон Кейн. Само это имя когда-то заставляло меня искать обходные коридоры. Гроза не только студентов, но и некоторых преподавателей. Тех, что помоложе и послабее духом. Он был не просто хулиганом. Он был стихийным бедствием с глазами цвета расплавленной бронзы. Его дружки, такая же разношерстная стая отморозков, Держали в страхе едва ли не всю академию. А я, тихая студентка факультета целительства, почему-то стала его излюбленной мишенью. Я, что была младше его на целых два курса. Пакости на меня сыпались с методичностью часового механизма. Испорченные зелья, едкие насмешки, летевшие мне в спину, когда я проходила мимо их столика в столовой. Однажды он швырнул мой курсовой проект фонтан. Три месяца работы поплыли размакая в мутной воде. Он был моим личным кошмаром, облаченным в потертую кожаную куртку и вечно пахнущим гарью. И я так не поняла, почему он выбрал именно меня. Слишком слабая. Ему нравилось, как я вздрагивала, или как упрямо сжимала зубы, не желая показывать слёз. И вот теперь этот кошмар стоял в моей лавке, излучая мощь, способную обратить в прах любую защиту. Жизнь, похоже, обладает поистине извращенным чувством юмора. Артефакторика и руна-связь. Конечно, как я могла забыть, Кейн был студентом-артефактором, хотя я бы скорее причислила его к боевым магам. Из тех диких, что больше разрушают, чем создают. Стихийник. Слишком неуправляемый, как огонь, что не ведает границ. И насколько я знала... Пекло проклятое, ведь он же дракон. Сейчас я чувствовала это кожей. Первобытный холодок перед натуральным хищником, перед существом, чья суть соткана из пламени и разрушения. Он может испепелить меня и весь дом, если захочет. От моих стен останется лишь оплавленный остов и горстка пепла. Я снова бросила взгляд на переплетение символов на его коже. Живые дышащие руны, вживленные прямо в плоть. Значит, все это он сотворил сам? А я-то думала, Кейн был круглым двоечником, способным лишь взорвать лаборатории и срывать лекции. Что-то в его буйную голову все же вложили, хотя мне это открытие было только в минус. Опасный идиот — это одно. Опасный идиот с мозгами и мастерством — совсем другое. Кейн шагнул внутрь, и я невольно отступила назад, упираясь в край стола. Он осмотрел мою скромную лавку с тем презрением, которое я так хорошо помнила. Его глаза задержались на пучках трав под потолком. «Миленько устроилась», — протянул мужчина, остановив взгляд на мне. Защиту даже попыталась поставить. «Твои каракули на двери?» «Трогательно. Ностальгия по академическим зачетам. Но для жизни нужно что-то посерьезнее». Он сделал еще один шаг, сокращая без того ничтожное расстояние. Запах озона, оставшийся от уничтоженных рун, смешивался с его собственным, терпким запахом кожи и металла. «Приехала, значит, домой», — Кейн усмехнулся. «Вовремя ничего не скажешь». Кейн оторвал взгляд от моего лица и неспешно прошелся по комнате, словно изучая владение завоеванной территории. Его ладонь скользнула по связкам трав. Вольготно... С той уверенностью, что все здесь теперь принадлежит ему. Держу пари, проговорил мужчина, не оборачиваясь. Пальцы все еще перебирали стебли мяты. Что ты не ожидала меня увидеть? Да, он был прав, не ожидала. Особенно после того инцидента в академической лаборатории. Взрыв, кровь на стенах. Говорили даже, что кто-то умер. Преподаватель, студент. Подробности не сообщили. Но сразу после этого старого ректора сняли, а на его место поставили железную леди Маргрейн. Она за первую же неделю вычистила Академию от всей шпаны и наладила порядок так, что мухи боялись пролететь мимо. А Кейн? Он просто пропал. Растворился. Не дошел до выпускного. Его компания распалась. Кто-то сбежал, кто-то притих и присмирел, лишившись своего предводителя. Академия наконец-то вздохнула с облегчением. Я тоже вздохнула. Именно тогда я начала встречаться с Корином. Святые боги тогда он казался мне идеалом, воплощением мечты, сошедшим с полотна старых мастеров. Теплая обволакивающая улыбка, светлые волосы, глаза цвета летнего неба, чистые и ясные. Он говорил негромко, вежливо и всегда находил нужные слова поддержки. Полная противоположность Кейну. Этому темному хищнику, от одного взгляда которого хотелось убежать и спрятаться. Корен был светом, корен был спасением, корен был ложью. Идеальной, красивой, отравляющей ложью.